Максимилиан. Побег из Москвы. Натан Соломонович торжествующе воскликнул что-то похожее на «Та-дам!» и еще раз проверил, насколько крепок контакт между сотрудниками, усыпленными в морге и теми, кто заснул в Подмосковье. «Максимилиан, вот ты явно недооцениваешь свой вклад в дело. Никто из известных волшебников никогда не боролся с подобным злом. У меня в силу опыта уже почти перестала работать фантазия», А ты еще утром объяснил мне, почему важно поставить на сеть Wi-Fi надежный пароль, чтобы соседи не пользовались моим интернетом дома. И то, что ты рассказал мне про современные технологии, очень напомнило принцип, по которому организована эта секта любителей подземного монстра. Я провел некоторые исследования, и теперь уверен, что все адепты связаны между собой, а значит, повлияв на одного, можно распространить заклятие и на прочих. Жаль только, что само чудище не удалось усыпить». Но подозревая, что так просто, нам от него не избавиться. Как думаешь, ребята уже успели добраться до города?» Максимилиан пожал плечами. «Я рад, что смог навести вас на верную мысль. А долго мне тут прятаться?» «Пока мы не придумаем, что делать с монстром. Твои родители выехали из города и какое-то время побудут в Москве. Скоро смогут тебя навестить. Давай перейдем в соседнюю комнату, чтобы ничего не упустить». Натан Соломонович стал некромантом в достаточно зрелом возрасте, а потому был консервативен и почти не пытался разобраться в современных технологиях. Он по старинке зачаровывал обычные предметы и тратил на это больше сил, вместо того, чтобы преобразовать уже почти готовый к изменениям смартфон или компьютер. В лучших традициях сказок братьев Гримм в его кабинете стояло зеркало, реагирующее на все необычные события, происходящие в шаговой и не очень доступности. Некромант напрягся так, что на его руках четко обрисовался рельеф из сине-зеленых вен. Представив, что вены и есть карта, Натан Соломонович мысленно сместил фокус Москвы на Подмосковье, вылавливая необходимый ему город, разросшийся около слияния рек. Максимилиан во все глаза смотрел на волшебника и творящиеся на его глазах чудеса. Артефактор снова вернулся в детство, когда все обыденное кажется дышащим магией, и ты задираешь голову вверх и тонешь в отпечатках крыш домов на фоне полуночи, в чёткой уверенности, что сейчас мир вдруг откроет двери в чудеса». Короткий миг легких воспоминаний оборвался, и взрослая жизнь, крепко сжав объятия, утянула Гольштейна-младшего обратно в реальность. Зеркало показало срочный выпуск новостей, снимающихся прямо на месте событий. Двадцать человека в один миг впали в некое подобие комы. «Врачи в замешательстве, пострадавшие госпитализированы, и в настоящий момент у них берутся все необходимые анализы», — сообщила ведущая таким радостным голосом, как будто знала, что все заснувшие — враги людей. За спиной у нее еле заметно задрожала земля. «Это сейчас камера дрогнула?» — спросил Максимилиан. Натан Соломонович почти вернул себе нормальный цвет лица и задышал ровно. «Не думаю». Толчок повторился. На этот раз более ощутимый. По асфальту за спиной дикторши пошла легкая сетка морщин. Зеркало прихотливо сменило ракурс новостной камеры на свое собственное видение. Автомобили задрожали от возмущения и разразились звуками сигнализаций, неблагозвучной ни в попад. Переливы сигналов напомнили звуки оркестра, неумело играющего на расстроенных инструментах. В прямом эфире мы оказались свидетелями событий с трудом поддающихся логике. «Внезапное и нехарактерное для данного региона землетрясение началось в центре города. Рекомендуем всем жителям укрыться в бомбоубежищах и в притолоках надежных помещений с несущими стенами. А мы продолжим съемки издалека, с более безопасного места», — зазвучала речь ведущей. Фокус изображения сместился, и за границами видимого раздался звук резко рванувшей с места машины, принадлежащий новостному каналу и девичьей виск. Кусок шоссе рухнул вниз, в канализационный сток. Редкий поток машин свернул прочь от образовавшейся дыры на соседней улице или развернулся и понёсся в обратном направлении. Из-за угла вывернул джип, и его водитель выбежал прямо навстречу опасности, вопреки здравому смыслу. Дверь со стороны пассажира распахнулась, и к его компании присоединился тонкий женский силуэт с длинными волосами. «Я думаю, тебе лучше выйти из комнаты». Натан Соломонович загородил обзор, понимая, что шансы двух некромантов против гигантского чудища ужасно малы. Максимилиан сжал губы и попытался рассмотреть хоть что-нибудь за спиной волшебника. К Гелиаду и Адель присоединились незнакомые юноши, мужчины и женщины, достающие из карманов амулеты и обереги. Из образовавшейся прорехи в дорожном покрытии вылезало на гибких не то щупальцах, не то лапах абсолютно бесформенное существо. «Ну что ж, по крайней мере оно не очень большое, размером сарауна», — подумал и тут же осекся Максимилиан. Словно услышав его вздох облегчения, монстр принялся увеличиваться и наращивать мышечную массу, как растущее на глазах тесто. Зазвучала магия, раскрылись, словно зонтики, сдерживающие щиты. У каких-то чар оказался звук трубы, а у других похожий на аккорды напряженной скрипки. «Ну, как хочешь». Натан Соломонович обернулся и посмотрел в старое зеркало, затянутое бронзовой патиной, похожей на паутину. Вместо его фигуры в безупречно подогнанном костюме и мудрого лица с неуловимой печатью времени в отражении происходила битва. Вместо годзилы городок крушил гигантский монстр, похожий на желе из нефти с тысячю глаз. На фоне завихрений его тела кружили фигурки некромантов, Крохотные, словно украденные фишки из настольной игры. Владелец похоронного бюро глядел в зеркало с таким видом, как будто включил телешоу или заканчивал конец рабочего дня просмотром очередного боевика. Наверное, у всех волшебников в возрасте со временем появляется отстраненность. Оказывается, учительница Максимельяна была не права. Чувство, притупленной брутальной массовой культурой, далеко не самое страшное, что может произойти с человеческой душой. Гораздо сильнее человеку вредят опыт и насмотренность. Лицезреть развернувшуюся битву было очень тяжело, и юноша отправился успокоиться в соседнюю комнату с томиком преданий старины. Еще полчаса назад фраза прозвучала бы абсурдно, но в этом другом помещении без древнего зеркала оказалось намного спокойнее». В левой части комнаты, в алюминиевом стеллаже, охлаждаемом изнутри, лежали клиенты, которых предстояло помыть, причесать и красиво одеть. В правом, отключенном от холодильника, спали риэлторы. Стерильная комната, пахнущая хлоркой, была оснащена несколькими стальными столами и шкафом с необходимыми в работе вещами. Пара случайных волос застряла в щетках, а некоторые инструменты для наведения марафета, забытые на холодном столе, напоминали скорее приспособление для вскрытия или пыток. Взгляд мальчика наткнулся на зачитанную книгу. Страницы, недавно воссоединившиеся с остальной частью преданий старины, учили в первую очередь доверять собственным чувствам и идти за ними следом. Те вещи, которые стоило сотворить и привнести в этот мир по замыслу автора трактата, должны были ощущаться как разливающееся по телу тепло. Противоестественные действия, напротив, отдавали могильным холодом, расползающимся к конечностям, словно паралич. Большая часть описанной магии была интуитивной и подразумевала операции с реальностью и мелкими частицами, из которых состоял мир. Нужно было слегка поменять их порядок, пересобрать, а некоторые атомы просто отменить, словно их никогда и не существовало. Вернувшись мыслями к школьным годам, Максимилиан отложил старинный том преданий старины попытался вспомнить по какой причине он решил не поступать в вуз чтобы скорее влиться в семейный бизнес четыре года обучения не такой большой срок на который стоило бы отложить вопросы семейного наследия чтобы помочь родителям и брату с сестрой они и без него прекрасно справлялись ответ был не самый приятный сегодня гольштейн младший вообще столкнулся с огромным количеством нелицеприятной информации о себе он очевидно ленив и пуглив раз отказался от высшего образования, даже не попытавшись сдать вступительные экзамены. Он абсолютно неблагодарен и думает только о себе. Ведь где-то там, под Москвой, его снова защищает девушка, которая в буквальном смысле умерла за Максимилиана и подставила себя под удар, чтобы попытаться спасти его жалкую жизнь тогда, в квартире. Но так жить совсем не обязательно. Что он вообще может сделать для владеющих магией и стражей границ мира? Артефактор глубоко вздохнул и вернулся в комнату, где его ждал Натан Соломонович. «Здесь в пяти минутах ходьбы на заправке есть кофейня. Могу ли я сходить за кофе и взять перекусить?» спросил Гольдштейн-младший. «Ох, как же наивна иногда юность. Такие приемы побега работают только в кино, где допускаются сюжетные условности. Ничем ты не поможешь некромантам сейчас, но можешь навредить. Им придется защищать тебя» вместо того, чтобы сосредоточить силы на нападении. Мальчик, не всегда помощь заключается во вступлении в битву или в героическом отвлечении противника. Иногда лучшее, что ты можешь сделать, это затаиться и не попасться в лапы врагу. Не ставь крест на усилиях моих учеников. Пережди бурю здесь. Максимилиан не знал, куда деть руки. Он всегда не к месту и не ко времени, а вся его жизнь проходила не в попад. Юноша перевел измотанный взгляд на зеркало, немое свидетельство его несостоятельности, и увидел, как попотухшей от налета времени поверхности пошла слабая рябь. «Но если ты действительно проголодался, то я закажу доставку еды и чашки кофе, раз уж принципиален именно этот напиток. Какие-то конкретные пожелания будут?» Артефактор кивнул, а потом замотал головой. «Тогда возьму на свой вкус». Натан Соломонович повернулся в полоборота к Максимилиану, мельком осмотрев комнату. Он словно хотел убедиться, что юноша не полезет прыгать со второго этажа и не бросится к двери, пока тот набирает номер службы доставки еды. Но осталась одна вещь, которую волшебник не заметил и не смог принять в расчет. И это были предания старины. Сборник текстов по древней могучей, но абсолютно неприменимой магии из прошлого. Наставник решил, будто юноша красуется перед ним и делает вид, что понимает, о чем написана книга на мертвом диалекте, хотя сам бы в этом никогда бы не признался. Воспитатель некромантов настолько привык, что молодые люди строят из себя интеллектуалов и пытаются показать свою персону с выгодных и зачастую несуществующих ракурсов, что не допустил даже самую маленькую возможность того, что Максимилиан действительно прочел и перевел древний трактат. С точки зрения Натана Соломоновича, юноша схватил из домашней библиотеки первое, что попалось в руки и напоминало о доме, а теперь просто разглядывал в книге картинки. Такую правду было куда как легче принять, чем поверить в то, что молодежь изучает давно забытые языки и ритуалы, которыми никогда не сможет овладеть. Впрочем, даже если бы некромант допустил весьма близкое знакомство подростка и текста на средне немецком Вероятность открытия портала прямо на место событий поверить было куда как сложнее. Максимилиан бережно отложил книгу на столик и с разбегу нырнул в зеркало. Так легко, как будто проделывал этот трюк каждые выходные. Вместо прыжков с вышки в местном бассейне. Внутри у юноши разгоралось пламя, которое могло переплавить знакомую действительность. Реальность, словно треснувшая ткань, разошлась по швам, безжалостно сминая километры расстояния. Предания старины, естественно, о подобных заклинаниях рассказывали и даже учили грамотно группироваться при их использовании. Юноша перекатился по мокрому асфальту через голову и замер в некотором отдалении от сражения. Зеркало, к величайшему сожалению Максимилиана, смрад передавать было не обучено, что было прискорбно, так как не могло подготовить ко всем волнам зловония, окутавшим улицу, да и в принципе весь район. Гайнштейн-младший представил, как по новостям уже начали крутить срочные сочные известия о прорыве городской канализации. А в это время виновник всех зловоний, похожий на гигантский взбесившийся ком черных волос, который достали из слива в ванной, размахивает своими мерзкими отростками прямо посреди центральной улицы. Адель, скорее почувствовав, чем увидев изменение соотношения сил, обернулась внутри своего защитного золотого круга, «Эй ты, зверюга! Тебе нужен я, а не они!» – завопил Максимилиан, притягивая к себе взгляды всех прочих некромантов. По какой-то причине юноша точно знал, что сейчас у него в кармане окажется дудочка, та самая гамельнская дудочка, которую Натан Соломонович так заботливо запер у себя в сейфе, когда они только прибыли в московское похоронное бюро. Также он четко нащупал разрыв и туннель, ведущий к битве. Адель закричала. Гелиат, распростертый на асфальте, что-то недовольно застонал. Но рев чудовище, похоже на многократно усиленный слив воды в туалетном бачке, заглушил все сомнения и недовольство волшебников. Смотри, у меня для тебя есть вкусняшка, дудочка, та самая красавица, которая поможет тебе приманить еще больше людей. Больше людей, значит больше аппетитных душ. Рукам Максимилиана стало очень тепло, и он понял, что колдует, лишь когда вокруг него появились всполохи полупрозрачной радуги. Юноша взмахнул ладонью, раздвигая границы времени и облекая разворачивающиеся на садовой улице события в тягучий вязкий суп. Тонкие фигуры волшебников теперь были вынуждены прилагать много усилий, чтобы преодолеть сопротивление и пошевелить рукой или головой. Вместе с ними замедлилось и чудовище. Подумав, Максимилиан сложил указательные большие пальцы в виде кинокадра, отпуская братьев-некромантов в обычное течение времени. Они тяжело задышали и возобновили свои пассы с выкачиванием сил из амулетов. Артефактор улыбнулся и продолжил перекраивать податливый пластилин настоящего времени. Могущественнейшие волшебники прошлого которые возводили посреди пустыни целые города и превращали тонны песка в бескрайние озера, не начинали вершить свою магию с самого детства. От мира мало бы что осталось, если младенцы в пеленках принялись бы переделывать его на свой лад. На Гайнштейне-младшем проклятие рода завершилось. Юноша ощущал это так же отчетливо, как и лимиты своих собственных сил и запасные мощи, которые он может отобрать у своих будущих наследников. Это чувство говорило ему, что проблем с потомками у нее явно не предвидится. Вихрь силы пьянил и уговаривал развеять чудовище на сотни тысяч пончиков или пирожков. Пончиков или пирожков, потому что все-таки стоило заранее поесть и не приходить сюда голодным. Но Вихрь был неправ. У него имелся свой собственный взгляд на вещи и какие-то странные зачатки разума. Последний, кто послушал его превратил плодородный край и современнейшую из цивилизаций в Гранд Каньон. И не просто превратил, но и сам стал одним из каменных столбов, навеки лишённый тела. Максимилиан узнал этот факт, едва задумался о природе вихря. Он достал тяжелую, еще горячую от мгновенной материализации дудочку, которая оттягивала карман. Юноша понял, что именно его магия и желание сохранить жизнь Адель не позволили девушке погибнуть в тот вечер вторжения риэлтора с помощниками. Эта мысль согрела сердце юноши, подсказывая, как поступить. Гольштейн-младший подул в музыкальный инструмент, выпуская на волю древнюю мелодию, приказывающую забиться как можно подальше в угол и уснуть, если не вечным, то, по крайней мере, очень продолжительным сном. Этот мотив старый, как мир колыбельный, не звучал на земле с тех пор, как последний из его предков взял столько силу потомков, сколько смог ухватить. Мелодия могущественнейших колдунов из эпохи, канувшей в лету, отдавалась эхом от домов, а мерзкая тварь все опускала и опускала свои щупальца, вытаскивая их из царства эльфов и еще некоторых непригодных для человека миров. Мерзкие глаза на его кольцах из плоти вокруг тела стали сонно моргать и закрываться, отпуская души тех, кого терзали все это время. Максимилиан надавил в последний раз, призывая наполовину спящего исполина уползти обратно в канализацию, туда, где ему было самое место. Улица поплыла перед глазами юноши и наклонилась вместе с заваливаемым горизонтом. Чьи-то мягкие ладони удержали Максимилиана за ворот рубашки и не дали упасть, а крепкие руки подхватили и повели в сторону пешеходной зоне.